Мы выбрались из деревеньки и вышли на так называемую «променаду», отведённую европейцам загородное место для езды и для прогулок. Это широкая дорога, идущая от города между полей мимо вала, отделяющего лагерь империалистов от городской земли. Всё это место похоже на арену какого-нибудь цирка. Земля также рыхла, вспаханная лошадиными копытами.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 И та, как будто чувствуя, кого несет на хребте, скакала плавно. Подле нее, свесив до полуноги, ехал англичанин. Такой жидкий и невеличественный, как полная и величественна была его супруга. Другая, низенькая и невзрачная женщина, точно мальчишка, тряслась на седле, на маленькой рыжей лошадке, колотя по ней своей особой,